Растирают в ступке или пропускают через мясорубку до получения кашеобразной массы. Эту массу заливают горячей водой температура 70-80 градусов Цельсия в соотношении 1 к 10. После охлаждения препарат вводят больному в виде клизмы. Предварительно за 2-3 часа до этого необходимо сделать очистительную клизму. Лечебная смесь задерживается в толстой кишке 1-2 часа. Такие клизмы делают через день, а если больной хорошо их переносит, то ежедневно. Курс лечения 10-20 клизм. При необходимости его проводят 2-3 раза с 2-3 месячными перерывами. После нескольких клизм отходит большое количество полипов. При Папилломатозе толстого кишечника также рекомендуют жидкую, кашицеобразную массу, измельченного при помощи мясорубки зеленого чистотела. 50 граммов массы разводят в 200-500 мл горячей воды в виде клизм один раз в двое суток. Распад папиллом наблюдается уже после второй и третьей клизмы. Хорошие результаты дает лечение соком чистотела полипоматоза гортани у детей способом внутреннего и наружного применения. Применяют его также и при начальных стадиях красной волчанки. Соком чистотела смазывают трещины на пятках и руках. При белях, кальпите, альгодисменорея, патологическом климаксе, Онкологических заболеваниях рекомендуется спринцевание настоем чистотела. 30 граммов измельченной травы, залитой 1 литром кипятка, настаивают 3-4 часа. Исследования, проведенные в клинике Киевского медицинского института под руководством академика Иванова, показали, что чистотел является хорошим желчегонным средством. С этой целью рекомендуют настой травы чистотела, 3 грамма травы на 200 мл воды, принимать теплым по 1 третьей стакана за час до еды 3 раза в день в течение месяца. Хорошие результаты такое лечение дают при ангиохолециститах. Целесообразным считается применение чистотела и при функциональных нарушениях печени, а также при желчекаменной болезни. Чистотел в галеновых формах для наружного применения противопоказан лицам, страдающим эпилепсией, бронхиальной астмой, стенокардией, а также при ряде неврологических синдромов. Внутреннее использование галеновых препаратов чистотела в большом количестве или передозировка сборов включающих чистотел может вызвать отравление с тошнотой, рвотой, параличом дыхательного центра. Ранее врачи рекомендовали в отваре травы чистотела купать детей при кожных заболеваниях. Учитывая наличие в траве сильно действующих веществ, вызывающих отравление, современная медицина не советует этого делать. Лучше для ван использовать отвар травы череды. Растение широко используется в народной медицине, Им лечат чесотку, туберкулез кожи, мозоли, лишаи, экземы, рак кожи, смазывая ежедневно больные места мазью, приготовленной на свежем соке. Соком чистотела сводят бородавки и пигментные пятна на теле. Натирают их соком по два раза в день до полного исчезновения. Лечат раны и язвы. Отвары травы с цветками и корней чистотела в малых дозах принимают внутрь при гастрите, желчекаменной болезни, заболеваниях печени, селезенки. Их можно применять при гриппе, ревматизме, коклюше. В народном хозяйстве чистотел применяют в ветеринарии. Отвар чистотела дает хорошие результаты при лечении бабезиоза у крупного рогатого скота. Тимпонита у овец. Свежими листьями лечат раны у скота. Они помогают при болезнях глаз. Сухую траву применяют для лечения ран, чесотки, лишая и гельминтоза у крупного рогатого скота.